Глава 16 Темнота. Вокруг разлилась темнота. А я думала, вот все эти люди, которые пришли к императрице Селине на бал, они понимают, что тут происходит? Какое-то шестое чувство подсказывало, что нет. Почему? Я пока еще не осознавала. Темнота. Это уже было не то, что я видела вокруг. Это был ответ Рудея на загадку. Правильный ответ. Похоже, он тоже сообразил, что вопросики императрицы не такие уж сложные. Ведь сообразил? «Браво, браво, браво!» Селина скривила губы в улыбке. «Вы достойный внук вашей бабушки, драгоценный наследник коллизии, Никоди и...» «Неважно, и их тоже. Но я пока еще не могу признать вас таковым окончательно. Без третьей загадки». Я весь обратился вслух, ваше императорское высочество. Обаятельно улыбнулся мой начальник. Или я не должна была уже его так называть после всего, что между нами было? Честно говоря, я не знала. Ну, как бы. На земле у меня ни разу не было романа с боссом. То ли боссы попадались какие-то не такие, то ли я была не такая. В общем, не перла меня на боссов, не фартила. Впрочем, сказать, что я по этому поводу парилась, так и нет, отнюдь. Служебный роман, это же трэш, прости господи. Вот, ну, занимаешься ты, положим, любовью с начальником. А он тебе такой, Зиночка, акты сверки подготовьте. Причем во время того самого акта и говорит, ну, фу же, разве не так? Или вот, занимаемся любовью с начальником, а он такой, Джаз, ты дракона распрягла? И вместо удовольствия ты думаешь, распрягала ты, не распрягала. Фу! Придет же в голову подобное сравнение. Нет, решительно не хотела я думать о служебном романе и о всех вытекающих из него последствиях. И вообще, почему я должна об этом думать? Пусть он думает. Правда, сейчас моему начальнику было совсем не до о любовной лирике. Третья загадка. Слушай внимательно, мой юный друг. Знаешь ли ты, что такое Агрианский горох? Конечно же, знаешь. Ответь. Сколько агрянских горошин войдет в агрянский стакан? Я чуть не поперхнулась. Да уж. Или они тут ализианцы вообще за дебилов считают, или... Селина так ухмыльнулась, что у меня снова екнуло: Нечисто тут. Ох, нечисто. Агрянский горох, значит... М -м -м. Я видела, что руд создает видимость мучительного мыслительного процесса. В агрянский стакан? «Именно!» — широко улыбнулась Селина, подняв бокал с агрианским горячительным. Пригубила и снова улыбнулась, на этот раз мне. Интересно, как при такой живой мимике бабушка в Сия-Агрии умудрилась не заработать кучу морщин? «Уколы красоты, что ли, используют?» «Нисколько!» — тихо ответил Рут, согнувшись в почтительном поклоне. «То есть как это нисколько?» — переспросила Селина. — Нисколько ваша ледяная светлость, поскольку, насколько мне известно, у агрийских горошин нет ног. Получается, войти они в стакан не могут никак. — Ах-ха-ха! Селина зааплодировала, тьма рассеялась. Мы снова видели весь сверкающий зал всех придворных до единого. Отдельно стоящих магов в черных одеждах мы лицезрели тоже. — Итак, наш гость доказал, что он тот, за кого себя выдает. То есть перед нами претендент на трон Великой Державы. Второй после Агри. Будущий император Ализии, Никодии и половины летучих земель. Всем согнуться в почтительном поклоне. А ты, мой драгоценный, подойди ближе. Один. Черт, не то чтобы я была любопытна, но мне все-таки хотелось знать, о чем шепчутся Руде и Селина. Я почувствовала себя третий лишней. С другой стороны, ну кто я тут? Кто? Драконоводительница, потерявшая своего дракона? Я все время пыталась мысленно связаться с Лисидором. Безрезультатно. Очень хотелось выяснить, что с ним случилось, и когда мне вернут моего верного... Не коня, но... Пока я думала, Селина еще раз хлопнула в ладоши, и в наших руках опять материализовались ледяные бокалы с местной шипучкой хм Селина улыбнулась и кивнула. «Что ж, поднимаю тост в честь моего славного соседа. Ура, ура, ура!» Придворные закричали, в воздух полетели чепчики. Ну, это я, конечно, преувеличила, но что-то полетело. По крайней мере, гости вроде остались довольны, что испытание завершилось. Мы с Рудеем тоже. Селина подняла руку и все мгновенно замолчали. «Я верю, что ты действительно тот, кем представился Рудей, наследник трона Ализии. Поэтому предлагаю тебе династический союз». «Что вы мне предлагаете?» — уточнил Руд, а я внутренне похолодела. М «Да, не думала я, что наш яркий роман с иномирным императором закончится так быстро. Признаюсь честно, с такой скоростью еще ни один мой роман не заканчивался». Даже в тех случаях, когда я пыталась отделаться от нежеланного ухажёра. Впрочем, может, оно и к лучшему. Зачем рубить хвост по частям? Сразу раз и все. Предлагаю династический брак. А что тут такого? Она снова махнула рукой, и тьма опять окружила нас. Вот смотри, продолжила Селина. Наш магический орден раскололся на две части. Одни хотят, чтобы ты занял трон бабушки, Другие же считают, что ты никакой не наследник, и есть некто, кто заслуживает этот трон куда больше. Я дернула Руда за рукав, напоминая то, о чем мы говорили в Закатных землях. Там ведь как раз шла речь о том, что есть некий удобный магом претендент на престол, и ради него они делают все, чтобы мой начальник не справился с кругосветкой. Руд кивнул, мол, я помню, и намек понял. Так вот, — продолжила императрица. Дабы твои права уже никто не мог оспорить, даже те маги, что поддерживают ваших ярых противников твоего императорства, я предлагаю создать династический союз с Агрией. Жениться? Да. Как ты знаешь, мы агрийские правительницы выходим замуж только за мужчин голубой крови. И такой союз автоматически будет подтверждением твоих прав. Тьма снова рассеялась. Итак, Селина ждала. Рут задумался, а я специально чуть отъехала назад, дабы не отсвечивать. Ну, женится и женится. Как будто я этого не знала. Как будто я надеялась, будто он на мне женится. Да, я надеялась. Но я не такая дура, чтобы не понимать. Это невозможно. Пустые мечты. Да, но вы же мне в бабушке годитесь по возрасту. То есть вы очень красивая и молодая женщина, но по возрасту...» Рут странно отнекивался. Селина усмехнулась. «Да нет, мальчик мой, это было бы уже слишком предлагать себя тебе в жены. Ты напрасно так подумал, хотя мне льстит. Нет, я предлагаю свою внучку. Вон она, среди дам. Я посмотрела туда, куда указывала Селина, И сразу нашла эту девушку. Во-первых, у нее были не белые, а золотистые волосы. Во-вторых, из толпы остальных она выделялась, как лебедь среди павлинов. Кроме того, уж в ее аристократизме никто бы не посмел усомниться. Утонченная, изящная, грациозная, я еще в танце ею любовалась, она исполняла самые сложные па шпагати подпрыгивала. Рут молчал, смотрел на внучку Селины, как мне показалось, не без мужского к ней интереса. И я скрестила руки на груди и тоже не издавала ни звука. Я вела внутренний спор с собой. Потребовать от Руда, чтобы женился, ибо он меня совратил? Так сказать, испортил? Прикинуться шлангом, игнорируя тот факт, что первым меня испортил Коленька. Да еще как. Безнадежно портил несколько лет. Обидеться и сказать, что дальше с ним не поеду, если женится на этой... этой красавице. Или все-таки позволить Руду спокойно сочетаться браком с женщиной, которая годится ему в жены. Ведь я все равно не родовитая, и наш союз вряд ли возможен. Меня рвали на части противоречия и желание выцарапать глаза внучки Селины изящной, как мраморная статуэтка, и красивой, как японская гейша. А руки так и чесались. Но я с трудом себя сдержала. Поехала прочь, делая вид, что заинтересовалась куполом, оставив Руда с Селиной обсуждать подробности династического брака. Дескать, это мне уже неинтересно. Я простая драконоводительница. Где же этот чертов дракон? Куда запропастился? Он мне сейчас совсем бы не помешал. Запрыгнула бы и улетела. А эти голубокровные пусть сами разбираются. Ну так что, ты подумаешь? Или готов дать ответ? Я сейчас дам ответ, — твердо сказал Рут, словно что-то для себя решил. Я чуть не поскользнулась и не упала. Какой-то огреец осторожно придержал меня, молча помогая встать вертикально. Я перлась на его руку, делая вид, что, не замечая, как мужчина вообще-то не собирался держать меня долго но у меня не было сил почему-то совершенно и ни капли выслушать Руда сейчас без этой поддержки. Поэтому я оперлась на руку Агрица абсолютно мне незнакомого, вынуждая его придерживать меня. «Ваше Величество!» — начал Руд настолько официозно, что у меня во рту загорчило. и «Я бесконечно польщен тем, что вы предлагаете мне такую выгодную партию. Ваша внучка!» Ваша прямая наследница. Насколько я знаю, ваша дочь вышла замуж и уехала из Агрии, а это значит, что после вас править будет внучка. Так и есть, — подтвердила Селина. Поэтому я вдвойне польщен и благодарен за оказанную честь. О, какой Версаль! Процитировала я себе под нос фразу из известного комедийного фильма. Агреец странно покосился, но ничего не сказал. Думаю, потому что ни слова не понял в принципе. Я ведь перешла на русский. А его тут знали исключительно царственные особы. Так что мой родной язык вполне можно было называть здесь мандаринским. Я от всей души благодарю вас за вашу заботу о том, чтобы я получил наследие бабушки. Продолжал между тем расшаркиваться Руд. Но, к сожалению, я не могу жениться на вашей внучке. Почему? — послышался вопрос Селины. — Потому что я люблю другую. В эту минуту все вокруг стихло. Причем тишина оказалась настолько напряженной и звенящей, что я уже подумала, вот сейчас будут убивать. Если не Руда, то другую. В которой наверняка заподозрят меня, даже если речь вовсе не обо мне. Тем более, что мы провели вместе в нашем номере довольно много времени. И кто-то мог слышать, чем мы там занимались. Или догадываться. А может, Рут просто прикрывается другой, дабы не связывать себя браком. Но другой-другой рядом не оказалось, так что я вполне походила на объекты для линчевания. Я посмотрела на Грица и сделала вид, что снова поскользнулась, потому что мне срочно требуется твердая мужская рука. Он закатил глаза, но все же продолжал подыгрывать. Но это уже не требовалось. Меня поддерживали более сильные руки.